Лова 12. Идиле столица Дом Талики Варас. Несмотря на эйдетическую память, Чимбек не мог с точностью вспомнить, как добирался до дома Талики. Весь мир сержанта в эти часы сузился до одного существа, чья иррациональная любовь стала единственным мостиком, соединявшим его с жизнью. Незнакомая ни одному из репликантов материнская любовь окружила сержанта, словно защитный купол, позволив измученной и искалеченной душе согреться и исцелиться. Впервые в жизни Чимбек почувствовал себя в безопасности, и впервые в жизни он позволил себе поддаться чужому и опасному для любого репликанта покою. Лишь постоянное напряжение, вечная готовность действовать, драться позволяли сержанту выживать. Но сейчас В нём была слишком сильна готовность расстаться с никчёмной жизнью, чтобы продолжать цепляться за необходимость выживания. Чэмбик словно умер. Он будто шагнул за незримую грань, вышел за привычные границы мира, оставив за спиной правила и ограничения. К чему они мертвецу? Но при этом необъяснимые любовь и забота о более слабого существа удерживали репликанта на призрачной границе между старой жизнью и чем смертью, новой жизнью, чем-то совершенно иным, кажется, в сказках у дворняг такое называлось чистилищем. Наверное, это всё же был сбой, фатальный сбой, за которым обязательно последует списание, но Чимбику было наплевать. Единственное, о чём он жалел, что так и не увидит Энджелу, не ощутит её руку в своей. Почувствовав его горечь, Талика ласково обняла репликанта и погладила по голове. Всё наладится, Зилар. Ты не один. Зилар. Слово проникло в сознание сержанта и, кажется, заняло собой всё пространство. Зилар. Дитя души, не родное по крови. Его репликанта приняли в семью после всего, что он сделал, вопреки всему, что он сделал. И сержанта прорвало. Впервые в жизни Чимбик рассказал кому-то обо всём, что скопилось у него на душе, то о чём не знал даже Блайс. Все страхи, сомнения, чувство вины и собственной никчёмности всё это репликант вывалил на Талику. Он рассказывал о погибших братьях, о об Блайзе, обо всей своей жизни, идущей от боя до боя, и об Инжели, ставшей якорем, удерживающим рассудок на краю пропасти, полный тёмного безумия. Талика лишь молча обнимала его, слушала, и каждое сказанное слово было подобно гранитному валуну, падавшему с плеч Чимбика. Вопреки опасениям сержанта, по мере его рассказа чувства и делейки не менялись. Кошмары сержанта не имели власти над Таликой, и те самые незнакомые репликанту чувства беспричинной любви и заботы стали сказочным волшебным эликсиром, живой водой исцелявшей самые жуткие раны. Неожиданно Чимбико осознал, что его принимают таким, какой он есть, несовершенным, сомневающимся, совершающим ошибки. Что не нужно быть лучшим, сильнейшим, безупречным и эффективным, достаточно просто оставаться собой. И это понимание принесло покой. Первый раз в своей короткой жизни Чимбик был действительно спокоен. Не собран и деловит, как перед боем, не опустошён, как после него. Этот покой был совершенно иного рода. Сержант вернулся домой, туда, где не нужно быть несгибаемым лидером для подчинённых и компетентным сержантом для командиров, а можно просто жить. Чембек не заметил, как уснул, опустошённый, обновлённый, убаюканный теплом и любовью Талики. Разбудили его радостные детские голоса, когда Майк, Динара и Ник шумным вихрем влетели к нему в комнату. И случилось Еще не бывало. Ещё не проснувшись толком, сержант не потянулся к оружию, не попытался укрыться от опасности, а улыбнулся разбудившим его серванцам, а потом умылся и пошёл завтракать, не чувствуя себя лишним среди шумного большого семейства. А когда по возвращении на базу Чимбика отправили на тестирование, тот впервые не испытал ровным счётом никакого волнения. Какая разница, что скажет группа контроля? Он уже прошёл единственное по-настоящему важное тестирование и был признан достойным стать частью семьи. Планета Идилли. Военная база Эсперу-1. Как-то они легко согласились. Командующий задумчиво смотрел на карту. Алое пятно, захваченное врагом территории, похожее на чудовищное одноклеточное, прекратило расползаться, словно пожирающий организм зараза, получившая антидот. "Ожидаемо", хмыкнул начальник штаба. Они шли в тепличных условиях, теперь у них создалась иллюзия ноши немочности. После боя при высадке мы произвели один налёт дронами и всё. Похоже, нам удалось провернуть финт ушами и сделать вид, что сидим в глухой обороне, боясь высунуть нос. Затушив пепельнице окурок сигареты, он продолжил: "Признаюсь, я поначалу скептически отнёсся к предложению дать врагу несколько спокойных дней, но признаю свою неправоту. Разведка доносит, что ряд подразделений в основном и Демцы и Акадийцы стал грубо нарушать собственный боевой устав, не окапываясь на привалах, расслабились. "Это хорошо", недовольно ухмыльнулся командующий. "С них и начнём. Как закончим эвакуацию из Зелара, кстати, неплохо бы забросить в городу группу репликантов, раз есть возможность". "Поездом?" с сомнением протянул Стражинский. "Таково было условие создания гуманитарного коридора". Эвакуация проводилась с вокзала Зилара исключительно пассажирскими поездами в сопровождении невооружённый медперсонал. Воздушный транспорт обе стороны отменили сразу, слишком велик риск неоправданных потерь среди эвакуируемых. Сбой системы познавания, ошибка пилота патрульного истребителя или оператора дрона союзцев, случайное отклонение с маршрута борта с эвакуируемыми. И всё. Готово ещё куча покойников. Крупных водных артерий вблизи Зилара не было, а вывозить автобусами даже не смешно. Оптимальными обеим сторонам виделись лишь скоростные поезда, движущиеся с помощью магнитной левитации. Союзовцам они казались привлекательными еще и потому, что на скорости в тысячу километров в час невозможно сбросить группу диверсантов, не угробив ее при этом. Точнее, так считали союзовцы, привыкшие иметь дело с людьми, а вот доминионцы на этот счет имели диаметрально противоположное мнение — и совершенно иных солдат. «Дроны будут сопровождать поезда на всем протяжении пути», продолжал полковник, изучая маршрут поезда. «Сброс капсулы не пропустят». «А если так, как мы собираемся забросить агентуру?» спросил наш штаба. «Тогда придется отложить заброску на несколько дней», пожал плечами Строжинский. «Спецтранспорт этого класса у нас в одном экземпляре, так что пока пройдет и вернется...» «Черт!» Командующий досадливо цыкнул. А было бы неплохо заиметь репликантов рядом с Зиларом. Разрешите, подол голос Савин. Встав с места, майор подошёл к карте, уменьшил масштаб и вгляделся в линию магнитки. Здесь, по лицавино упёрся в отрезок маршрута. Поезд ныряет в тоннель, летающие дроны за ним не последуют. Тесно, от поезда слишком сильное завихрение. Можно сбросить капсулу. Не побьётся? Сомнением протянул командующий. Люди, да, репликанты нет, уверенно заявил Савин. Максимум ушибы. В этом наш плюс. Корпораты никогда не практиковали такой способ доставки групп, не было необходимости. И тем более сбрасывать в тоннеле, где есть все шансы размазаться об стену. А почему вы уверены, что наши не размажутся? поинтересовался командующий. Савин убрал карту и вывел голограмму конструкции самого тоннеля. Первые 300 м идеально прямы, пояснил он. Капсулы успеют остановиться до того, как начнётся поворот. Все шесть, уточнил командующий, прекрасно зная численность развед-диверсионной группы репликантов. Никак нет, только две, по одной с каждого борта, твёрдо заявил Савин. Иначе действительно побьются друг о друга. Они смогут при необходимости работать в городе? задал далеко не праздный вопрос начальник разведки. О том, что репликанты плохо, а точнее совсем никак приспособлены к агентурной работе, знали все. Искусственные солдаты выделялись в любой толпе, как окадийский левиафан в океанариуме, и опасения разведчика были понятны и обоснованы. "О да", улыбнулся в ответ Савин. "У меня как раз есть две отлично подготовленные для такой работы кандидатуры". Планета Идели, город Зилар, камендатура. Костас не заметил, когда и как заснула ракша, и когда успел придремать он сам. Полковнику снилось, что он не спит и решает очередную проблему, когда песок зомера беспощадно выдернул его из объятий Морфея. Рам вздрогнул просыпаясь и едва не вывалился из кресла, помотав головой, чтобы разогнать остатки сна, китижец вставил наушник в ухо. Полковник услышал он сухой и деловитый тон Прокофьева. Достигнута договорённость о гуманитарном коридоре, который вы просили. Высылаем из города женщин с детьми возрастом до 10 лет. беременных и пригодных к транспортировке больных. Подготовьте список эвакуируемых, их число и количество необходимого транспорта, вернее, пассажирских составов, и составьте график отправки. К утреннему совещанию жду рапорт. "Есть, сэр", не веря услышанному, ответил Костас. На миг чувство глубокого облегчения прогнало усталость. Теперь на его совести не будет хотя бы детей Но мгновение радости миновало, и Рам обречённо уставился на монитор, понимая, какая бездна перед ним раскрылась. Если с составлением графика и расчётом транспорта проблем не было, то со остальным с остальным полная беспросветная задница. Ибо весь наличный состав в лице Ракши, отмороженного Сфинкса и, собственно, Рама и без того загружен по самую маковку. Нужно смотреть правде в глаза. В части, касающейся городского быта, он потерпел полнейшее фиаско. Значит, придётся всё же идти на поклон к бывшей хозяйке кабинета. Покосившись на тихо посапывающую дану, полковник неохотно взял ком, вызвал старшего патруля в квартале, где жила Зара, и приказал организовать с ней сеанс связи. И не забыть раздать подсрачников грёбаным свизюкам, пробурчал Рам, завершив разговор. Ползают как довошки по мокрому хрену. За сутки так ни черта ума не дали. Утром сеть не зарабоет. Будут на крышах флажками и фонариками семафорить. Через 15 минут ожил ком. Старший патруля отвратительно жизнерадостным голосом оттарабанил о выполнении задания и передал гарнитуру Иделике. У меня для вас две новости. Одна хорошая, вторая очень хорошая, вместо приветствия сообщил Рам, едва услышав сонный голос Зары. Хорошая Мы договорились о гуманитарном коридоре для детей до десяти лет вместе с матерями, беременных и тех больных, кто перенесет дорогу. Очень хорошее. Список этих людей составите вы». Из голоса экс-мэра пропала всякая сонливость. «Правда? Это прекрасно. Когда я могу приступить?» «Сейчас», — ответил Костас. «Я прикажу патрулю привезти вас в комендатуру». «Десять минут на сборы, и я выезжаю». Не скрывай радости, ответила Эдилька и оборвала связь. Насчёт сбора в 10 минут Китижец искренне сомневался, но готовность леди Мэра заняться делами немедленно внушала осторожный оптимизм. Оставалось надеяться, что она окажется компетентным работником. На диване завозилась Ракша. Извини, разбудил, повинился Костос. Данна сонно взрилась на него, затем наклонилась и, повазившись в коробке с пайками, завладела банкой кофе. Объясни, Дёрнув язычок разогревающего элемента, сказал Ракша. «Какого рожна мы, сидя жопой на куче охрененных харчей, давимся пайковым дерьмищем?» «Ну, наш молчи-молчи паёк дерьмищем не считает», — не удержался от подколки Рам. «Так он гефистианец», — напомнил Ракша. «Они там и опилками питаться могут, да ещё и нахваливать. Но я-то нормальное, и есть хочу нормальную еду, раз она под рукой». Клизматологи на яды завершат проверку, И будем жрать по-человечески, успокоил её Костас. Татани -то не торопятся, проворчала девушка. Не бось, после исследований сидят и жрут за обе щёки, пока мы пайком давимся. Если к вечеру не закончат, простимулирую. Выражение лица Ракши не оставляло сомнений, что стучать она будет не в дверь, а в печень. Вот откуда в тебе такая агрессивность? Вопрос этот Костас задавал уже не одну сотню раз. Вы твою истину Мал Клоб до да Ванюч и с улыбкой взирошел приемной дочери Шувелюру. Жест допустимый только в отсутствии посторонних. "Да, папа Клоб", ухмыльнулась Дана и зевнула. "А где молчи-молчи?" "Да он, как к нашим пустобрёхам из отдела пропаганды свинтил, так и не вернулся ещё", отозвался Рам. "Видать, борется с вражьей агитацией, если не где по пути рожу об подушку не приплющил". Полковник замолчал, обдумывая внезапно посетившую его идею. Посмотрел на приёмную дочь, ответившую честнейшим взглядом поверх банки кофе, и сказал: Присмотри за ним по возможности. Один раз с имперцами он снюхался, может и второй, если что, решить вопрос на месте. Хично прищурилась Ракша. Да, как ты умеешь, чтобы комар носа не подточил, ответил Костас. Ответить да она не успела. За дверью послышались шаги, и вскоре на пороге появилась Аврора Зара. собственной персоной. Похоже, насчёт 10 минут на сборы она не шутила. Простое платье, никаких украшений и косметики. Длинные до колен волосы небрежно стянуты заколкой, но на усталом лице и деликатно радостно сверкали карие глаза. "Вы сумели". Она с таким восхищением посмотрела на Костаса, что тому стало не по себе. "Вы добились вывода детей из города. Не я, а командующий" Не стал примазываться к чужим достижениям китижец, выбираясь из-за стола. Присаживайтесь, принаметайтесь за работу. И, посмотрев на увлечённо хлюпающую ракшу, тоже вооружился банкой кофе. "Раз так, я пошла досыпать", объявила Дана встала и подхватила брошенный на одно из кресел спальный мешок. "Разбуди, если будет что-то срочное, или вернётся капитан. Нужно быть в форме к вечеру". Что будет вечером Костасу не требовалось напоминать похороны. Событие, способное стать толчком к массовым беспорядкам. «Иди, я разбужу!» — охотно отпустил ее Рам. Зара, успевшая занять место за своим прежним рабочим столом, проводила Демину взглядом. «Вы любите спать под открытым небом?» — уточнила она, активируя городскую базу данных. «Где угодно и в какой угодно позе, если вообще есть возможность поспать», — фыркнул Костас. «А с чего такой вопрос?» Спальный мешок ассоциируется у меня с семейными походами в лес и пикниками, а не с тем, что происходит сейчас, пояснила Зара. Разговор не мешал её пальцам порхать над клавиатурой, задавая параметры поиска в базе данных. "Ну вот у нас и есть семейный поход с пикником", мрачно пошутил Рам. "И Барми это одна большая семья". Плеснув в кофе ложку бренди Костас, сделал глоток и пояснил. "У товаровиков были большие потери при высадке. Потому все, что не касается первостепенных задач, отложено на потом, в том числе и оборудование спальных расположений. Почему не разместиться в ближайшей гостинице? Искренне удивилась Идирейка. В связи с последними событиями поток туристов упал, и мы без труда разместим их в домах отдыха и частных пансионатах. Это после войны. Поняв, что сейчас бессмысленно объяснять Идирейке реалии армейского быта, отозвался Рам. А пока будем обитать в комендатуре. Оборудуем кубрики, но ну а душевые и столовые тут уже есть. Будет получше гостиницы. Он с омерзением вспомнил, как на Акадии во время рейдов по мангровым болотам приходилось ночевать под проливными дождями. От сырости не спасало ничего, даже совершенно эскафандры. О том, чтобы разбить палатку, не приходилось и мечтать. Спали, угнездившись на торчащих из болотной жижи корнях гигантских деревьев, даже есть приходилось не ложкой, отрывая уголок пакета и выдавливая его содержимое в рот, иначе он тут же наполнялся дождевой водой. Но зато было вдвойне приятнее возвращаться в замок Данкура и сидеть, сданной перед ни черта не греющим камином, накрывшись вдвоем одной шкурой. «Если вам некогда этим заниматься, я могу организовать спальные места», предложила Зара. «Как только закончу со списками и срочной работой, скажите, сколько человек вы планируете разместить, и я решу вопрос». Спасибо, но для таких задач у нас есть соответствующие службы. Называются батальон материального обеспечения. Поспешил откреститься от щедрого предложения Костас о том, что в данный момент потрепанные остатки этого самого батальона героическими усилиями пытались наладить нормальное снабжение полка предметами первой необходимости, Рам скромно умолчал. Не могу даже вообразить, почему вы не готовы доверить мне такую малость. Искренне удивилась Иделика. Или считаете, что я подложу в кровати капканы? Или какие-то смертоносные устройства? Это ведь просто кровати. Рам вылупился на нее так, словно идилейка на его глазах превратилась в крылатого волка. Полковник навскидку мог перечислить с десяток людей, которые ложились спать в просто кровать, а потом просили апостола Петра подождать, пока до чистилища долетят остальные части их тела. «Идилейцы!» — наконец фыркнул Рам. «Госпожа Зара!» Вы угадали. Именно этого я и опасаюсь. Пару мгновений мэр рассматривала его, словно ожидая, когда Костас рассмеётся собственной шутке, и, поняв, что он не шутит, покачала головой. Вы живёте в странном мире, в реальном, поправил её Костас. И вы теперь тоже в него угадали. Извините, но добро пожаловать не скажу. Это будет выглядеть издёвкой. Он отсалютовал идилейки банкой и отпил еще горячей жидкости, имеющей к нормальному кофе такое же отношение, как сам Костас, к научной деятельности. «И, собственно, вам-то какое дело, как и на чем мы спим?» — поинтересовался полковник. «Мне хочется хоть как-то отблагодарить вас за это». Она улыбнулась, указывая на монитор с формирующимися списками граждан, подлежащих эвакуации из города. Костас ответил ей скептическим взглядом, но от комментариев воздержался. А ещё он отметил, что и Делийка нарушает его же приказ пропускай СР при обращении, но решил, что за помощь Zara заслуживает некоторых поблажек. Тем не менее, предложение мэра казалось Раму всё заманчивее и заманчивее. Амбарные хищники из БМО чёрт знает, когда справятся со своими проблемами, а понежить Зат и всё, что к нему прилагается в нормальной постели, хотелось побыстрее. Туземцы и так показали себя безобидными растяпами. Вон даже местные пичуги куда активнее сопротивлялись, обосрав едва не роту. Так что не стоит совсем уж впадать в паранойю. Нет, бдительно стерять не надо, но ничего такого, с чем бы не справились бойцы инженерно-саперной роты, которых Рам приставит обследовать койки, аборигены не соорудят. Но по зрелом размышлении, огласил свое решение Китежиц, я принимаю ваше предложение.